«Поздравлять, а не обижать? Ничего. Завтра ей врежет, надо думать. Приходите вечерком на моей оладьи. Занят. Ах, как жалко, оладьи у меня такие пышные. Не сомневаюсь. И это туда же. Намекает. лади у него, видишь, пышные. А что, если и туда, и сюда? В два конца обернуться? А Оленька со своего табурета посматривает. Надо Оленьку поздравить. С другими-то разговор легко шел, а с Оленькой как-то боязно стало. Рабел, коленки ослабели, подсел колечки, пробормотал. Желаю вам, жена и мать, и бабушка и племянница или другая какая пигалица, Мало счастья в жизни, успехов в работе, мирного неба над головой. А Оленька тихо так засмеялась. Какая же я вам жена? Так в указе. А без указу.